Марина Сирова. Сумерки большого города. Я остановила машину у ворот особняка своего нового клиента. Возможно, вы клиента поправила я саму себя, пока я слишком мало знала о сути дела, который собирался мне предложить владелец этого богатого дома. Звали этого человека Антоном Владимировичем Мухиным. По наспех наведённым справкам мне удалось выяснить, что в городе Тарасове он владеет двумя самыми популярными кинотеатрами. Ходили смутные слухи, что начинал он свое дело с чего-то куда более прозаического. Но сам Антон Владимирович предпочитал на эту тему не распространяться. Ему, видимо, нравилось, что его новый бизнес принадлежит к сфере искусства и культуры, в отличие от прочего. Ворота быстро распахнулись передо мной, и я въехала на территорию частного владения. Моя машина выглядела тут как-то неуместно. Ну, бывало в детективе было не так-то просто смутить. Надо сказать, что желание пускать пыль в глаза у этого Антона Владимировича было весьма заметно. Вчера утром, не успела я ещё толком проснуться, как раздался звонок. Звонила секретарьша Мухина, неворазимо вежливо и чёпорно предложившая мне встретиться с её боссом. Честно говоря, я согласилась принять это приглашение из чистого любопытства. Мне хотелось узнать, Что же за незатруднительная, но хорошо оплачиваемая работа собирается предложить мне Антон Владимирович? В особняке он встретил свою гостью лично. Очень рад нашему знакомству, без малейшего намёка на радость поздоровался он. Прошу, проходите в мой рабочий кабинет. Там я изложу вам суть дела. Первое, на что я обратила внимание, оказавшись в Мухинском особняке, это на его очень скупую и безвкусную обстановку. Багача, оказывается, не любила роскоши. Зато на стенах комнаты висело множество картин. Причём они были до такой степени абстрактными, что я не только не могла определить их сюжет, но и взялась бы даже утверждать, где у них верх, а где низ. Антон Владимирович, вы меня заинтриговали. Усаживаясь в предложенное кресло, начала я разговор. На всякий случай улыбнувшись. Я не очень понимаю, в чём собственно дело. Откровенно говоря, это было сделано специально. Слишком официально улыбнулся в ответ Мухин. Я опасался, что вы сразу же откажетесь от такого пустякового поручения. Но при личной встрече, возможно, надежда, что мне удастся вас убедить. Ну что ж, можете начинать меня убеждать. Антон Владимирович совершенно серьезно кивнул и приступил к рассказу. У меня пропала кое-какая собственность. Причём произошло это как-то слишком уж странным образом. А я, знаете ли, очень не люблю, когда вокруг меня происходит что-то, чего нельзя понять. Так вдруг может оказаться, что вещи в доме находятся не на тех местах, где ты их оставил, а кончится тем, что пропадают ключи от твоего сейфа, плюс всё его содержимое. В общем, я привык обращать внимание на все детали. Это весьма разумно, Антон Владимирович, ткнула я Но нельзя ли поближе к делу? Что именно у вас пропало и почему это событие кажется вам таким странным? Пропала картина, нахмурился стареющий бизнесмен. Я недавно купил её вместе с другими работами этого же автора. Может быть, вы слышали о таком художнике, Михаиле Гончарове? К сожалению, нет. Должна вас сразу же предупредить, что я не разбираюсь в искусстве. И вам следует иметь это в виду, прежде чем посвящать меня в суть ваших проблем. Это не так уж важно отмахнуться мухин. Я уверена, что ваш опыт детективной деятельности компенсирует отсутствие подобных знаний. Пока я раздумывала, что это было комплимент или насмешка, хозяин особняка продолжил своё повествование. Картины этого художника я заметил на выставке в Москве, где я был по своим делам. Его работы получили хорошие отзывы от критиков. А когда я узнал, что сам он живёт и работает у нас, в Тарасове, то решил приобрести несколько его работ. Мы быстро заключили сделку, и по окончании выставки картины должны были отослать перемяком ко мне в Исобняк. Должны были отослать, переспросил я. Именно так, кивнул Мухин. Судя по акту, составленному работниками галереи в Москве, они отправили мне все 8 приобретённых мной картин. Но когда машина прибыла в Тарасов, одну из работ художника в комплекте не доставало. Теперь вы понимаете, насколько это странно. Странно, что пропала только одна картина, задумчиво произнесла я. Вы обратились в милицию? Следствие ведётся? Я сделал это сразу же. То есть 3 дня тому назад, недавно поджал губы Мухин. Пока никаких результатов. Прежде всего, они так же, как и я, заподозрили водителя, перевозившего работы, и тут же принялись всё проверять. Результата, как я понимаю, нет. Всё же, расскажите мне обо всех подробностях, даже самых незначительных. Это может помочь. Произошло следующее. Из Москвы картины везли на транспорте галереи и доставили их туда, куда и должны были по договору, то есть в мастерскую художника, предоставившего им свои работы. Туда приехал уже мой транспорт, куда и погрузили все восемь картин. По крайней мере, так утверждают сам Гончаров, водитель и грузчик. Но в мой особняк приехали уже только семь картин. Машина по дороге нигде не останавливалась, если верить водителю, конечно. Что это была за машина? Кроме водителя в ней никого не было. Охранника, например. Это была моя личная газель, уточнил Мухин. Поймите, Татьяна Александровна, мы же не Рембрата везли. Нанимать специальный транспорт и охрану ради получасовой поездки по городу – это просто глупо. К тому же в таком варианте о перевозе знало гораздо меньше людей. Загадка, я покачала головой. Какова стоимость пропавшей картины? И вот еще что. Нет ли у вас её фотографии? Фотографию пропавшей картины вы можете найти в каталоге выставки или у самого художника, если возьмёте за дело. А ценность полотна не велика. Я заплатил за него всего 600 долларов. Я изумлённо подняла глаза на Антона Владимировича. И вы нанимаете меня ради этого? Вы, хм, знакомы с расценками на мои услуги. Разумеется. Почти обиделся Мухин. 200 долларов в сутки, если я ничего не путаю. Верно? кивнула я. Так что если я не раскрою это дело в 3 дня, вы окажетесь в убытке. А гарантировать такую скорость я, разумеется, не могу. Я неплохо умею считать, Татьяна Александровна. Всё же обиделся бизнесмен. И если бы вы были чуть внимательнее, то поняли бы причину такого моего поведения. Да, я понимаю, что вы любите точно знать, что вокруг вас происходит. И странные, хоть и не опасные на первый взгляд происшествия кажутся вам подозрительными. Вы говорили об этом. Я помню. Решила продемонстрировать заказчику свои способности. О том, что от подобной всеобъемлющей подозрительности и до паранойи недалеко, я решила не говорить. Загадка эта и правда казалась мне интересной. Должна же была иметься у произошедшего какая-то тайная веская причина. Антон Владимирович, ваше собрание произведений живописи, насколько я могу судить, довольно велико. Представляет ли оно большой интерес для коллекционеров, а значит, для грабителей? Прежде чем обсуждать эту тему, я хотел бы удостовериться, что вы берётесь за дело в своей обычной официальной манере, перебил меня Мухин. Что ж, Антон Владимирович, вам удалось меня заинтересовать. Улыбнулась я ему, чувствуя, что больше не в силах поддерживать выбранный им сухой тон беседы. Прекрасно, я вновь обрадовался Мухин. Я на вас рассчитываю. Ну, вернёмся к моей коллекции. Я постараюсь вам пояснить, откуда у меня вообще возникло желание собирать предметы искусства. Несколько лет тому назад я осознал, что в моём распоряжении имеется достаточное количество наследств чтобы потратить их на какую-нибудь свою безобидную прихоть. Но обычное новаришевское расточительство меня в силу моего возраста совершенно не интересовало. С женой я давно развёлся, дети мои выросли и разъехались кто куда. Один из моих друзей сделал мне подарок на день рождения. Он купил на аукционе за рубежом подлинник одного знаменитого художника и преподнёс его мне. Узнав о стоимости этого куска раскрашенного холста, я всерьёз задумался. Познакомившись немного с вопросами купли-продажи произведений искусства, я решил, что это может стать вполне подходящим для меня хобби. На мой взгляд, это с одной стороны выгодное вложение средств, а с другой солидное увлечение, приносящее коллекционеру уважение окружающих. К тому же, если быть достаточно удачливым и расчётливым, на этом можно неплохо заработать. То есть ваша коллекция может представлять и некоторый коммерческий интерес, на всякий случай уточнила я. Конечно, она стоит немалых денег, но, честно говоря, я не могу себе представить, зачем бы она могла понадобиться грабителям. Воруют обычно знаменитые или старинные произведения, которые просто невозможно приобрести за деньги, так как они находятся в государственных музеях или в частных коллекциях фанатиков, не желающих ничего продавать. Я совсем другое дело. Имея в перспективе достойную цену, я всегда готов пойти на удачную сделку. Что ж, в таком случае я начну знакомиться с участниками этого дела, бодро заявил я. Мне понадобятся адреса и телефоны художника и водителя вашей машины.